И мы поменялись тетрадками. И я как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хохотать. Глежу, а Мишка тоже покатывается, прямо и синий стал. Я говорю: "Ты что, Мишка, покатываешься?" А он: "Я покатываюсь, что ты неправильно списал. А ты чего?" Я говорю: "А я то же самое, только про тебя. Гляди, ты написал: "Наступили мозы". Это кто такие мозы?" Мишка покраснел. Мозы это, наверное, морозы. А, а ты вот написал: "Натала зима". Это что такое?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 Папа не надувался, но тоже задумался. Они думали долго. Я тогда сказал, сдаёшься, Мишка? Мишка сказал, сдаюсь. Я сказал, чтобы мы все получили поровну, надо из всех яблок сделать компот. И стал хохотать. Это меня тётя Мила научила. Мишка надулся ещё больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал, а раз ты такой хитрый, Денис, давай-ка я задам тебе задачу. Давай, задавай, сказал я. Папа походил по комнате.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 когда они вместе, они начинают будить этого мальчишку из первого класса в В. На это уходит время чтения дедушкиной газет плюс бабушкино хождение в магазин. Когда мальчишка из первого класса в В просыпается, он потратится столько времени, сколько одевается мама плюс папина чистка зубов. А умывается он, сколько дедушкины газеты делённой на бабушку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 Я это все выдумал. Такого мальчишки и на свете нет. Не то, что в вашем классе. И папа взял меня за руки и вытащил из-за вешалки. Потом еще раз поглядел на меня пристально и улыбнулся. Надо иметь чувство юмора, сказал он мне. И глаза у меня стали веселые, веселые. А ведь это смешная задача, правда? Ну, засмейся. И я засмеялся. И он тоже. И мы вышли. И мы пошли в комнату.